В том не любовь, кто буйством не томим, в том хворостинок от сырелых дым, любовь костер пылающий, бессонный, влюбленный ранен, он не исцелим.